Потом она увидела на дороге свет фар, автомобиль. Мужчина за рулем возвращался от любовницы. Среди ночи он с ней поссорился и поехал домой, а теперь, сидя в машине, думал о том, что, у него деньги, он махнул отсюда куда подальше, все равно куда лишь подальше. Дворники заедала, видимость была прескверная, как вдруг впереди возникла какая-то фигура. Сперва он решил, что это животное, притормозил, но в следующий миг остановил машину. На дороге был человек. Он едва поверил своим глазам. Молодая девушка, разутая, вся в грязи, с выстреженными волосами, наверное, попала в аварию и мелькнула в голове. Но потом он увидел, как она села прямо на асфальт. Медленно вышла из машины, шагнул к ней. «Что случилось?» Она не ответила. «Крови не видно, машины в кивете тоже нет». Он поднял девушку и повел ее к своему автомобилю. Бедняжка едва держалась на ногах. — Что случилось? — повторил он, но на сей раз ответа не услышал. Без четверти едва Стэн, Виден и Светберг вышли из Истатской квартиры и под дождем сели в машину Светберга. В трех километрах от города у них спустило заднее колесо. Светберг съехал на обочину, с ужасом думая, а вдруг из опаска тоже дырявый. Но все обошлось. Запаска оказалась в порядке. Этот прокол спутал им все расчеты. Валандер, скорее всего, придет кусать обязательно, а потому им надо добраться туда заблаговременно, чтобы ненароком не столкнуться с ним. Но из-за задержки они доехали до места и припарковались под защитой кустового кустарника в километре с лишним от карьеры и усадьбы с опозданием в три часа. Надо было спешить, и они быстро зашагали сквозь морсь. Пересекли поле на северной стороне карьеры. Светберг предложил устроить наблюдательный пункт как можно ближе к дому. Но поскольку они не знали, откуда явится Веллендер, придется внимательно смотреть по сторонам, чтобы он их не обнаружил. Они попробовали прикинуть, с какой стороны подойдет комиссар. Скорее всего, с западной. Местность там пересеченные. До самой границы участка, поросшая высоким густым кустарником, поэтому сами они решили подойти к дому с востока. Светберг приметил на узкой меже старую копну соломы, в случае чего можно там схраниться. В половине четвертого они заняли свой наблюдательный пункт. Оружие оба держали на взводе. Дом смутно виднелся с запеленной мороси. Тишина кругом. Но непонятно отчего Светберга не оставляло ощущения, что все как-то не так. Он достал бинокль, протер линзы и медленно обвел взглядом стены дома. Одно окно было освещено, наверное, кухня, вроде бы ничего необычного. Коноваленко вряд ли спит, сидит и ждет в безмолвии, а может, он вовсе даже и не в доме? Они напряженно ждали, каждый в своем собственном мире. Валандера заметил Стенвиден, было уже пять утра. Как они предполагали, он вынырнул у западной стороны дома. Стенвиден, у него было острое зрение, подумал сперва, что в кустах шебаршит заяц или какой-нибудь хищный зверек, но тотчас засомневался и, осторожно тронув Светберга за плечо, показал в том направлении. Светберг опять вооружился биноклем и различил в кустах лицо Валандера. Ни один из них не знал, что произойдет. Действует ли Валандер так, как говорился с Коноваленко? Или все-таки решил застать противника врасплох? И где сам Коноваленко? Где дочь Валандера? Они ждали.